морскими животными, но в лагере воцаряется покой и тишина. Все отдыхают от волнений и бессонных ночей. Экспедиция «Ихтиандр-66» подошла к концу. Домик поднимают на поверхность и выносят на сушу, упаковывают приборы и оборудование, бережно укладывают залитой морской водой дневники, лагерь постепенно пустеет. И как прощальный привет Несется над морем песня. Участники экспедиции позаимствовали ее у членов клуба знаменитых капитанов, слегка изменив слова. «Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, Ничто на свете не сравнить с тобою море, Косматый влится океан с ветрами споря, Но держит курс океанавт хозяин моря». Потеснить приспособить для жизни неудобные районы а может быть и морское дно. Обручев. Новоселы континентального шельфа. Кабинет министров Акваландии и его премьер Майкл Остин правят государством, в котором нет ни одного постоянного жителя. Поданные Акваландии, их несколько десятков тысяч, пока что живут вне пределов своей страны в разных городах США. Владение Акваландии все земли мира, покрыты морями и океанами. Исключение составляют территориальные воды суверенных государств, граничащих с Акваландией. Правительство обнародовало меморандум, знакомящий с Конституцией страны. Гражданином Акваландии может стать каждый, говорится в нем, кто внесет в казну 15 долларов, не считая небольших ежемесячных взносов. Для процветания страны необходима прочная финансовая база, и, составив оппозицию Нептуну, правительство Акваландии занялось укреплением своего материального положения. Выступая недавно на пресс-конференции, Майкл Остин огласил решение Кабинета министров немедля приступить к постройке столицы подводного государства. Но одних только вступительных и членских взносов оказалось явно недостаточно. Чтобы пополнить казну, была выпущена марка страны Акваландии. Будущее подводного города зависит от того, «Как скоро раскупят первую марку Акваландии», — заявил премьер-министр. На старте «Селеп-3». Про возглашение Акваландии, конечно, курьез. Предприимчивые министры только на первых порах выманили у своих подданных свыше 100 тысяч долларов. Но для строительства подводного города даже эта сумма слишком мизерна. Достаточно сравнить. На «Селеп-1» затрачено вдвое больше денег, Преконтинент-3 стоил 700, а Селеп-2 свыше 850 тысяч долларов. Предполагалось, что новая обсерватория Селеп-3 распахнет свои двери в октябре 1967 года. Она обоснуется неподалеку от порта Сан-Диего в Тихом океане на глубине около 130 метров. Однако пришел октябрь, за ним ноябрь, декабрь. Океанавты все еще оставались на берегу. Срок начала работы экспедиции... Заметно отодвинулся. Первыми ушли на разведку водолазы-дублеры. Им предстояло на себе испытать те условия, какие ожидают обитателей Селеп-3. Тренировки дублеров начались за год до ранее намеченного времени открытия станции. Спустя несколько месяцев к испытателям присоединились океанавты, члены экипажа подводной обсерватории. Местом сборов участников Селеп-3 был избран Вашингтон. Здесь, на кораблостроительной верфи ВМС США, находились две барокамеры, имеющие сообщение с небольшим закрытым бассейном. Водолазы выходили в воду, а затем возвращались в сухой кубрик барокамеры, все время находясь под одним и тем же давлением. Эти эксперименты имитировали жизнь в подводном доме на глубине 150 метров. В программу подготовки включены кратковременные погружения в естественных условиях на 150-метровую глубину, Цель этих опытов – узнать, можно ли будет ходить в гости к океанавтам. Океанавты во времена Силеп-2 часто принимали гостей на глубине до 80 метров. Сами обитатели обсерватории смогут совершать прогулки на глубине до 180 метров. Такого еще не было ни на одной из подводных станций. Как долго пробудут океанавты под водой, предполагается, что около двух месяцев. Экипаж обсерватории состоит из 7-8 человек. Через каждые две недели под воду будут спускаться новые группы океанавтов. Всего участвует 5 таких команд.